Подмосковье. Июль 2023 года. Несмотря на количество выпитого накануне вечером, пробуждение было добрым и ясным. Капризная погода российской глубинки преподнесла неожиданный сюрприз. За окном сарая, приспособленного под столярную мастерскую, куда Андрей отправился на ночлег, сломив сопротивление хозяина, постелившего ему в доме, шел дождь. Лежа на т о п ч и н е он еще некоторое время после пробуждения смотрел на крупные капли, лениво сползающие по стеклу. За дверью слышался звук воды, переполнившей края бочки и стекающей на землю, оголяя белые камни м о щ е н о й дорожки. На дна из ветвей клена касалась крыша сарая, и при малейшем порыве ветра казалось, что наверху сидят два чудака и неумело пытаются играть на скрипке. попеременно давая возможность одному из них брать ноту соль малой октавы, на другому ноту ми, мучая первую струну бедного инструмента. Довольно лирики, у меня не так много времени, чтобы попытаться все понять. Итак, надо вычислить, кто у нас неведомый пастух и почему его надо остерегаться. Юрий настойчиво твердил об этом овцепасе перед расставанием. Кстати, стоило бы узнать, как он там... И когда планирует вернуться в Москву? Обязательно созвониться с Эльзой, ведь она наверняка пыталась это сделать сама, не зная, что его телефон безнадежно утерян. С Шефером пообщаюсь позже. А, быть может, и не буду звонить, а сделаю доклад точно при встрече в Италии. Хотя какой может быть доклад при потерянной группе? — С добрым утром, Дрюшка! — но в распахнутую дверь заглянул р а д и Сергеевич с полным ведром шампиньонов. Он окликнул Орлова его детским прозвищем, когда тот еще не выговаривал некоторые слова, называя себя по имени. «Посмотри на мою охоту! Пошел за щавелем, а там на земляной куче целая семья повыскакивала. Сегодня мы с тобой будем картошку с грибами жарить. А хочешь, я суп из них сварю?» Андрей улыбнулся, поднимаясь с постели. Ему было тепло и уютно рядом с этим замечательным человеком, несмотря на некоторые причуды в его характере. — Доброе утро. — р а д и Сергеевич, я ведь к вам по делу, — извиняющимся тоном ответил Орлов. — Знаю, знаю, потому и не спрашиваю, ведь у вас молодых жизнь быстрее, чем у нас. Думаю, продлю ему минутку отдыха, пока он о делах не вспомнил. чай и самовара с вареньем из кабачков, до которого вчера у них не дошли руки, ожидал в доме, поскольку открытая веранда вымокла, и редкая лоза дикого винограда не спасала от дождевых капель, захлёстываемых внутрь порывами ветра. «У меня к вам сразу несколько просьб. Буду признателен, если поможете. Не обижусь, если откажете». «Бог с тобой, Андрей!» Хозяин попробовал обидеться. Два года назад его супруга в разговоре с Орловым посетовала на самочувствие главы семейства, лежащего с приступом почечной колики и жутко страдающего который день. Андрей тут же организовал госпитализацию супруга в московский филиал шведской клиники, где его обследовали и срочно прооперировали. Через три дня сияющий от счастья р а д и Сергеевич вернулся домой, зажав в руке, словно драгоценный камень, Виновника своей болезни, несказанно порадовав жену возвращением в здравии и хорошем настроении. Финансовая сторона чуда так и осталась тайной для семейной четы, вовсе не знающей, как отблагодарить Андрея за содействие и помощь. «Я могу приготовить грибы, а вас попрошу съездить в Москву. Мне надо срочно восстановить утерянный паспорт. Это первое. Второе. Мне надо приобрести пять-шесть сим-карт, «Лучше купить на Кунцевском рынке по пути в центр, а не в салоне». «Третье. Мне надо тысяч десять. В долг верну, как только получу паспорт». «И последнее. Вам надо заехать домой под каким-то предлогом, типа «удочки забыл» и узнать, интересовался ли кто мной за последние две недели. Только о моем нахождении у вас никто не должен знать». «Даже Клара Витольдовна?» «Никто». Я извинюсь перед ней при встрече в следующий раз. Так надо, это очень важно. — Хорошо. Ради Сергеевич внимательно выслушал Андрея, повторил про себя сказанное, смешно шевеля губами, и, подняв глаза к потолку, словно творил заклинание. — Насчет паспорта придется к Ульяне Викторовне обратиться. Думаю, она поможет. Можно и к Махмуту Азатовичу, но тот снова что-то клянчить будет взамен. Бормоча вслух размышления по тактике дальнейших действий, он ушел собираться в дорогу, оставив Орлова за столом. Успешно порешав все задачи, р а д и Сергеевич подходил к подъезду в отличном настроении. Была, пожалуй, одна осечка при покупке левых сим-карт, когда он по рабочей привычке или с присущим ему стремлением к порядку потребовал у продавца предъявить лицензию на право продажи товара и соответствующий сертификат. У смуглого представителя малых народов отвисла челюсть, а у прилавка мигом собралась группа одинаково затянутых в черную кожу молодчиков, что-то обсуждающих на непонятном ему гортанном языке и т о л к а ю щ и м при этом в спину и бока. Поняв свою оплошность, Ради Сергеевич поспешил ретироваться, вырываясь из объятий провожающих его братьев, пытающихся забраться в карман и активно жестикулирующих руками у его лица. Он обошел машину канареечного цвета с яркой надписью «Праздник пиццы», перегородившую вход к ступеням подъезда, набрал номер домофона, но тут же передумал и вернулся назад. Постучав в тонированное окно автомобиля и надеясь, что хозяин, услышав его просьбу, отгонит машину от крыльца, сторонник порядка во всем какое-то время стоял в ожидании, когда откроется дверь. Не дождавшись ответа, р а д и Сергеевич зашел со стороны капота и достал телефон, намереваясь сфотографировать нарушителя и отправить куда надо. Двери распахнулись одновременно, выпуская из салона двух мужчин, размеры которых несказанно удивили нашего фотографа. По его разумению, эти пятикантропы должны ездить в значительно более вместительных джипах, а не в этой худосочной «Шкоде». е ч о надо?» Вопрос вернул р а д и Сергеевича, продолжавшего испытывать удивление, к действительности. — Надо убрать машину, она мешает жителям пройти к подъезду. — Кто сказал? — приблизился один из брахиозавров. — Я говорю, — не смутился поборник порядка. — Ты кто? — Жилец, — в тон ему ответил р а д и Сергеевич. переходя на «ты» и глядя снизу вверх на нависшего над ним Голиафа. «Уже не жилец!» — захохотал Брахиазавр. Второй поддержал его смех, озираясь по сторонам. «Иди домой, папаша! Бабушка плакать будет, если не дойдешь!» Когда металлическая дверь подъезда захлопнулась за спиной, он невозмутимо достал телефон и отправил информацию знакомому сотруднику ОВД, об угрожавших хамах, не забыв прикрепить файл с фотографией. Поднявшись на второй этаж, р а д и Сергеевич задержался у окна, ожидая обещанной полицейской развязки инцидента. Однако при виде дежурной машины с проблесковыми маячками канареечная «Шкода» взревела мотором, срываясь с места и оставляя на асфальте черные дымящиеся следы. Но он вздохнул и направился по ступеням вверх. р а д и Сергеевич во всем любил. порядок — Радик! — всплеснула руками супруга. — Что случилось? Почему ты вернулся? Ты видел Лолу? Она поехала проведать тебя. — Я ненадолго, но он прошел в ванную комнату, чтобы помыть руки с дороги. — Дорогая, поставь чайник и приготовь мне бутерброд. Клара Витольдовна была коренной москвичкой. ее дед имеющий дворянские корни служил в государственном учреждении по управлению казенной промышленностью отец продолживший дело родителя занимал высокую должность в министерстве внешней торговли оставив дочери в наследство ту самую дачу где ради сергеевич воплощал свои планы в жизнь супруга поддержала трудовую династию работников торговли до ухода на заслуженный отдых она заведовала обувным магазинам на приче стенке и свои навыки по достижению компромисса между продавцом и покупателем умело в н е д р и л а в уклад семейной жизни сглаживая острые углы возникающих разногласий давно ли звонил андрей крикнул из дальней комнаты ради сергеевич открыв створки платяного шкафа чтобы подобрать орлову пару рубашек так как брюки вряд ли подходили его постояльцу в силу роста их владельца что ты делаешь радик взволнованно спросила жена, заподозрив обострение давних привычек и искренне полагая, что муж пытается проверить направление крючков на плечиках под одежду. — У тебя все хорошо? Он продолжал молча выбирать рубашки, сдвигая вешалки по направляющей планке в сторону. — Может быть, ты ищешь любовника, Радик? Так он сбежал из шкафа лет сорок назад, — решила пошутить Клара Витольдовна. — Что ты потерял? — Не говори глупости, — Ради Сергеевич присел, заглядывая в нижний отсек, где лежали носки. — Я ищу удочки. Супруга округлила глаза. Муж был явно не в себе. — Радик, с чего ты взял, что удочки могут быть в платяном шкафу? И потом, у тебя никогда не было удочек. Ты рыбак? Последняя фраза была произнесена так, как прозвучал бы вопрос. «Радик, ты гомосексуалист?» Подозрение жены, что ее муж является носителем рыбацкого счастья, вывело Радия Сергеевича из оцепенения. Лицо оживилось, свидетельствуя, что он вернулся в реальность из тонких сетей размышлений и забот сегодняшнего дня. Сложив две рубашки и несколько пар носков в пакет, глава семейства повернулся к супруге. «Клара, так ты не ответила. Звонил ли Андрей?» Теперь настала очередь жены впасть в ступор. «Бедный, совсем поизносился. Что же ты брюки не берешь?» «Размер не подходит», — простодушно ответил он. «А что случилось с размером? Брюки сели или в поясе малы?» Жена подозрительно посмотрела на его брюшко. — Кстати, об Андрея. Тут два амбала приходили и его спрашивали. Говорят, что друзья детства. Я его друзей знаю, таких среди них не было. А ты что про него вспомнил? — Да так, думал, летом приедет вместе по рыбачим. Клара Витольдовна снова насторожилась. — Радик, ты себе новую задачу наметил для исполнения? Она тайком познакомилась с планом эволюции мужа. И нарисовавшаяся вершина для штурма ее явно обескуражила. Дождь так безнадежно моросящий внезапно прекратился, когда в калитку кто-то постучал и за забором раздалить оживленные голоса и смех. Орлов из-за занавески на окне внимательно посмотрел на улицу. «Пап, открывай уже, мы все промокли до нитки». Он вышел на крыльцо встречать нежданных гостей нетерпеливо ожидающих по другую сторону изгороди. «Андрей? Ого! Как ты здесь?» Дочь Радия Сергеевича с безнадежно испорченным макияжем на лице заключила его в объятии. «Лолка! Ну ты вымахала! Я бы тебя ни за что не узнал, встретив в Москве. Это сколько же лет мы не виделись!» Он и вправду удивился ее преображению из легкомысленной девчонки в статную красивую барышню. «Чуть меньше пяти. В прошлый приезд и даже не захотел со мной повстречаться». Лола притворно надула губы. «Познакомься, моя подруга Марго. Мы вместе в институте работаем». Рядом стояла смущенная девушка в промокшем платье, выгодно подчеркивающем ее ладную фигуру. «Маргарита». Она протянула холодную ладошку и посмотрела прямо в глаза. Едва заметные веснушки на носу, красивый чувственный рот и слегка застенчивая полуулыбка – все это делало образ незнакомки крайне обаятельным. Хоть назвать ее красавицей было бы преувеличением. «Ладно, ребят, а а то вы сейчас заискрите», – Лола заметила в его глазах неподдельное внимание к подруге. «Андрей, веди нас скорее в дом. Я от этой холодрыги промерзла до костей». Когда промокшая одежда гостей была р а з в е ш е н а у пылающего камина, а сами они облачились в наряды р а д и о Сергеевича, став похожими на цирковых клоунесс, в широченных брюках и пиджаках на вырост, Орлов пригласил подруг за стол, разливая душистый чай в большие пиалы, похожие больше на маленькие чашки для супа. — А папа где? — поинтересовалась Лола, вставая из-за стола в поисках чайных ложек для варенья. Торт, вымокший не меньше гостей, сушился у огня, окутанный облачком пара, поднимающегося над размокшей картонной коробкой. «Он в Москву по делам поехал», — уклончиво ответил Андрей, умалчивая о том, что эти дела имели отношение только к нему. «Ты не представляешь, у папки новая фишка!» Лола заговорщицки огляделась по сторонам, боясь быть услышанной внезапно вернувшимся отцом. Он вообразил себя юным натуралистом-мичуринцем. «Ты видел деревья в саду?» Орлов кивнул головой, прихлебывая горячий чай и ухаживая за Маргаритой. «Так вот, он на яблоне пытается привить грушу и сливу. Я дилетантка в этом деле и то понимаю, что одни культуры семечковые, а другие косточковые». Забыв о чае, л о л о с упоением рассказывала об опытах отца. Андрей делал вид, что внимательно слушает ее, украдкой поглядывая на молчащую соседку, задумчиво помешивающую ложечкой в а р е н ь е в вазочке. «Мы ведь хотели покупаться, позагорать, а тут дождь все испортил!» Лола посетовала на погоду, вспомнив, наконец, об остывшем чае. Орлов подлил ей кипятка из самовара и предложил Маргарите. Та улыбнулась в ответ и отказалась. Сквозь тучки забрежило голубое небо, обещая скорое солнце. «Англичане говорят, что нет ничего лучше плохой погоды. Сейчас соберемся и пойдем купаться», — пошутил Андрей. «Ну уж нет, я и без того замерзла. Сейчас будем есть торт». Лола наотрез отказалась от абсурдной идеи. Она отогрелась и захотела спать. «Я согласна», — неожиданно согласилась Маргарита. Отступать было нельзя, и Орлов отправился на поиски подходящей одежды для купания, сильно сомневаясь, что семейные трусы хозяина будут уместны для такого дела. Когда они были готовы, Лола, забравшись на диван и укрывшись одеялом, крикнула им вдогонку. «Далеко не заплывайте, а то я буду волноваться!» Теперь улыбнулся Андрей. То место, куда они направились, назвать рекой можно было с большой натяжкой. Скорее, это был ручей с единственным местом спуска к воде, не заросшим камышами и глубиной не более полутора метров в нескольких шагах от берега. По тропинке, ведущей сквозь заросли и вника, они спустились к ручью. От воды шел пар, окутывая поверхность воды слоем тумана, тающего на глазах под горячими лучами солнца. Капли дождя дрожали на узких листьях, скатываясь вниз прозрачными хрустальными горошинами. «Как здесь душевно!» Маргарита не смогла сдержать восторга при виде умиротворяющей картины летнего дня. «Парит. Видно, снова дождь будет». Она сбросила на траву пиджак и брюки, потом подумала и, встряхнув, повесила их на сук обломанные ветки, оставшись в купальнике. «А вы почему не раздеваетесь?» — спросила девушка, зайдя по колено в теплую воду. «Афродита!» тихо восхитился Андрей, оставаясь на берегу, и добавил громко «Я не по форме одет, так сложились обстоятельства». Маргарита действительно выглядела великолепно, скрываясь по пояс в молочной пелене, тающей над ручьем дымки. «Раздевайтесь, если хотите, я отвернусь. Что же вы, позвали меня купаться, а сами отлыниваете?» — пристыдила она его. Раздевшись до нога и оставив полотенце поверх одежды, он подошел к стоящей в ожидании Маргарите. «Вы хорошо сложены. Посещаете тренажерный зал?» Она прикоснулась пальцами к его груди, медленно проводя по выступающим рельефным мышцам. «Было дело, но сейчас недосуг». Андрей прижал ее ладонь к себе. «Что же мы стоим?» Натолкнувшись от песчаного дна, Она, поднимая фонтан брызг, заскользила по воде на противоположный берег. «Догоняйте!» В несколько взмахов руки он поравнялся с ней и, перевернувшись на спину, поплыл рядом, чтобы лучше видеть лицо понравившейся ему гостей. «Лола сказала, что вы живете в другой стране, а в какой — не сказала». Они подплыли к противоположному берегу. Здесь, в тени густых веток, туман был настолько густой, что, стоя рядом, трудно было рассмотреть друг друга. «Давай на ты!» — предложил он, снимая с ее плеча прилипшую веточку водорослей. «А то я себя каким-то учителем ощущаю. Я живу в п о й м ё это маленький городок в с у м е а ты?» «Догадайся с одного раза», — подзадорила девушка. Даже через облако, окутавшего их тумана, Он увидел искорки азартства в ее глазах. «Да я главный специалист по угадыванию!» В торе Маргарите он взял ее за плечи и повернул к себе, торжественно провозгласив. «Ты живешь в Москве!» «Ага!» — засмеялась она, прижимаясь к нему всем телом. «Какой проницательный! Может, ты еще угадаешь улицу и номер дома?» «Привольная сорок!» Продолжая игру, машинально ответил он. Маргу отшатнулась. Андрей едва устоял на ногах, поскользнувшись на илистом дне. «Что? Что случилось?» Она подошла к нему вплотную и заглянула в глаза. «Откуда ты знаешь мой адрес?» «Боже, разве могут быть такие совпадения? В многомиллионном городе встретить среди десятков тысяч Маргарит именно ее?» На него изумленно смотрела девушка, с которой несколько лет назад расстался Юрий, помощник Деницы, лежащий сейчас в больнице Иркутска с ожогами после пожара. Зная о возвращении Андрея в Москву, он помог ему с деньгами на предстоящую дорогу и оставил адрес единственного человека, которого, судя по всему, любил и от которого так скоро отрекся. «Мало ли что, вдруг придется следы путать, ведь неспроста эти люди так тобой интересуются». «А этот адрес не засвеченный, может пригодиться», — шепелявил он сквозь бинты, изображая секретного агента. «Запомни, привольная сорок. Привольная от слова «воля», а сорок пусть будет за год до сорок первого, когда война началась. Я, когда поправлюсь, домой вернусь. Попробую ее найти и извиниться. Молодой был дурак. А тебе еще раз спасибо, что спас». Пауза затянулась. Маргарита продолжала настойчиво смотреть, широко открыв глаза. От этого она стала еще привлекательнее и желанней. «Я же сказал, что я профессиональный мастер по чтению мыслей». Андрей лихорадочно искал спасительный ответ и не находил. «Не ври!» — вдруг приказала она. «Хотя я могу и поверить, если ты еще что-нибудь угадаешь из того, что я сейчас думаю». Он поднял ее подбородок и поцеловал в губы, ожидая любую реакцию со стороны девушки. «Ребята, вы где?» С берега послышался голос Лолы, которая заскучала в доме и отправилась на поиски друзей. «Лолка, отвернись, я в костюме Адама и не хочу тебя смущать, а купальник отца оказался мне великоватым», — попросил Орлов, подплывая к берегу. «Ага, Марго можно, а мне нет?» — спросила она, б е з с т ы ж а уставившись на купающихся. «Ты, Дрюшка, бессовестный тип, хочешь мою подружку соблазнить?» Возвращаясь на дачу, они еще какое-то время шутливо пикировались. Одежда у камина высохла, и Лола, наскоро пробежав утюгом, объявила о возвращении назад. «Папке привет! Ты не знаешь, когда он должен вернуться?» «Вообще-то уже должен. Может быть, какие-то дела задержали», — пожал плечами Орлов. Он вышел проводить их к машине. Маргарита задержалась, пока подруга заводила автомобиль. «Рада была знакомству, мистер Угадайка. Но я так и не смогла разгадать, как тебе удается этот фокус». «Можно было подумать на Лолу, но она тоже не знает моего старого адреса. Там сейчас живут мои родители. Будешь в Москве, звони, если захочешь, конечно». Она протянула руку на прощание с зажатой в ладони запиской с номером телефона. р а д и Сергеевич, вдохновленный удачно завершающимся днем, спешил на вокзал, чтобы ближайшей электричкой отправиться назад в Одинцово, где его ждал Андрей. Оставив жену в легком смятении, вызванном несколько странным поведением супруга, к которому Клара Витольдовна успела привыкнуть за долгие годы совместной жизни, он, удерживая в руках объемный пакет с одеждой для Орлова, решил пройтись пешком. Благо до вокзала было рукой подать, а разгулявшаяся погода позволяла лишний раз полюбоваться столицей, умытой летним, коротким, но обильным дождем. «Жаль, что паспорт не отдали, и теперь Андрею самому придется ехать, чтобы получить готовый документ», — думал р а д и Сергеевич, обходя редкие лужи на тротуаре, боясь замочить дырчатые холщовые туфли. «Как же я так с удочками опростоволосился? Клара наверняка не поверила в легенду, и теперь ее нужно ждать в ближайшие дни на даче. Она будет отвлекать от запланированных дел рассказами о многочисленных подругах и событиях». «Ну да ничего, зато не придется тратить столько времени на приготовление пищи. Перед ее приездом надо не забыть обязательно приготовить первое, иначе станет изводить н р а в о у ч е н и я м и о грядущем гастрите и несварении желудка». Он остановился, похлопывая себя по нагрудным карманам, вспомнив о сим-картах, потом достал конверт, удостоверился, что заказанный товар в целости и сохранности вернул его назад, сложив для верности вдвое. чтобы не выпало содержимое. Ему захотелось помурлыкать под нос какую-нибудь песенку, но так, чтобы не испугать редких прохожих перед вокзалом. Однако ощущение незавершенности порученных дел не покидало его на всем пути. Он силился вспомнить, что мешает окончательно расслабиться, но мысль юркой мышкой выглядывала из норки и тут же испуганно исчезала в путанных лабиринтах его сознания. Ради этого р а д и Сергеевич даже остановился, чтобы заодно заправить рукав рубашки, в ы б и в ш и й с я из пакета и с в е с и в ш и й с я через край. Автомобиль канареечного цвета, следовавший по крайнему правому ряду, внезапно вильнул, меняя направление движения и ударяя крылом стоящего на тротуаре человека, отбрасывая его к парковой ограде. Удар мог получиться значительно сильнее. Если бы невысокий бордюр, при столкновении с которым правое колесо подпрыгнуло, уводя машину в занос. Очевидцы аварии видели, как, обдирая правый бок о фонарный столб, водитель попытался удержать автомобиль от переворачивания, чтобы потом, удвоив скорость, скрыться с места происшествия, оставив неподвижно лежащего пешехода без помощи. Проводив гостей, Андрей улегся на диван в ожидании приезда хозяина дачи. Отчего-то на душе было легко и благостно. Надо ж такому случиться, фантастика да и только, рассказать кому не поверят. Но делиться случайным знакомством было не с кем. Девушка ему явно понравилась, и он обязательно постарается с ней встретиться когда-нибудь. А такая ли случайная эта встреча? Неожиданная мысль пронзила его. что он резко поднялся и заходил взад-вперед по комнате. Но не могут же тайные преследователи так быстро вычислить мое нынешнее местонахождение? Нет, бред какой-то. Он снова подумал об Эльзе. Наверняка она ищет его и беспокоится. А ее поведение в минуты последней встречи всего лишь результат пережитого стресса после аварии. Внутренний голос ехидно спросил. «Ты сам-то в это веришь?» У Орлова не было ответа на этот вопрос. Безусловно, красота Эльзы не шла ни в какое сравнение со всеми его знакомыми женщинами. Правильные черты лица, профессиональный уход за кожей при минимуме макияжа, грациозная фигура модели. Она напоминала ему сахар р а ф и н а т такая же сладкая и холодная. Но он списывал это на северный скандинавский темперамент, слегка заторможенный и высокомерный. При воспоминании о первых днях общения с будущей супругой, Андрей улыбнулся. Как-то в разговоре по телефону с российским знакомым он с возмущением воскликнул. «Говорят, что кур дует!» Эльза находилась неподалеку и что-то писала. Вечером она подошла к нему, держа в руках записную книжку. «Эндрю, это правда?» «Что, дорогая?» «То, что в России есть птичье молоко». «Да, дорогая, в любом магазине можно купить эти конфеты». Как, впрочем, и у нас. Может быть, только под другим названием. Я говорю не о суфле, а о молоке, которое дает курица. С чего ты взяла? Андрей хотел спать, и ему было странно слышать ее нелепые вопросы. Давай ложиться. Ты же сам недавно говорил, что кур доет. Ее губы задрожали от обиды. Он попытался вспомнить содержание дневных переговоров, а когда въехал в суть, то громко расхохотался. «Существует присказка такая, поговорка!» «Поговорка!» — по слогам произнесла Эльза и раскрыла словарь. Андрей вспомнил про грибы, которые пообещал приготовить к приезду р а д и Сергеевича. Вооружившись ножом, он очистил тонкую кожицу с белых душистых комочков, замоченных хозяином в холодной воде. п а м я т а что к основному блюду нужен лук, ему пришлось отставить сковороду в сторону и выйти в огород. Земля дышала теплом и влагой. Ушедший на восток атмосферный фронт венчался жирной цветной радугой, делившей небо на две части. н Одна из них была темно-синей, почти грозовой. Другая, напротив, дышала светлой надеждой, что все будет хорошо. Помыв в бочке с дождевой водой пару репок лука в комьях чернозема на мохнатом донце, он вспомнил, что стоило бы нарвать заодно и з е л е н и Чтобы не испачкать туфли, ему пришлось обойти дом с противоположной стороны, там, где было с у ш е Под окном за верандой на высокой клумбе дружно цвели маргаритки. Бледно-розовые махровые шары венчались желтым пятнышком по центру, приветствуя его едва заметным покачиванием под легким п м дуновением ветерка. «А вы как здесь оказались?» спросил Андрей, присаживаясь на корточки и обращаясь к цветам, словно живым. «Символ рыцарей Трубадуров», вспомнил он услышанное однажды об этих неприхотливых растениях. «Маргарита, тайный агент, призванный следить за мной». «Чушь какая!» произнес Орлов вслух и поднялся. «Скоро тебе шпионы на каждом углу будут мерещиться». Он снова с теплотой подумал о девушке. Там, на ручье, ему удалось уловить запах ее волос. Это был аромат маргариток, раскрывших свои бутоны после дождя. Поднимаясь на крыльцо с пучком зелени в руках и луковицами, Андрей обернулся. У калитки стоял незнакомый человек и манил его к себе, махая рукой.